Страница 214, письмо 165, Лескову, 1891, января 20 Ясная Поляна. Ваша защита прелесть, помогай вам Бог так учить людей. Примечание первое. Какая ясность, простота, сила и мягкость. Спасибо тем, кто вызвал эту статью. Пожалуйста, пришлите мне сколько можно этих номеров. Благодарный вам и любящий Лев Толстой. Примечание. Имеется в виду заметка Лескова «Обуянная соль» Петербургская газета номер 12 от 13 января 1891 года, который он защищал себя от обвинений в том, что его рассказ «Под Рождество обидели, оправдывавший вора, поощряет преступление». Лесков возражал «Простить обидчика гораздо выше, чем казнить его». Конец примечаний.